Лайза Джексон и Джон Сэндфорд Лайза хотела использовать детектива Риган Писколи из «Гризли Фоллс, штат Монтана» в этом рассказе. Она является центральным персонажем продолжающейся серии «Умереть». Один из самых популярных героев Джона Сэндфорда – Вирджил Флауэрс, агент бюро по предотвращению насильственных преступлений Миннесоты – а также заядлый рыбак и спортивный репортер. И у Джона появилась идея отправить Вирджила в Монтану на рыбалку, домашнее поле Риган-Песколе, где преступление сведет вместе этих двух персонажей. Лайза признает, что Джон начал рассказ и продолжил его. Они не обменивались черновиками и не писали вместе какие-то сцены. Джон сделал черновой вариант, а Лайза добавила несколько эпизодов, деталей и неожиданных поворотов. Она большой поклонник серии о Лукасе Девенпорте, но не читала ни одной книги о вирджили Флауэрсе. За те несколько месяцев, которые прошли между ее согласием принять участие в создании антологии и окончанием работы, Лайза проглотила пять романов о Вирджеле Флауэрсе. А вот еще одна любопытная деталь. В 2017 году Лайза написала роман «В ожидании смерти». Беременная Риган Песколи, наконец, рожает ребенка, но когда был написан этот рассказ в 2016 году, писательница не знала, каким будет пол ребенка, потому что он должен был быть определен в результате соревнования, которое устроил ее издатель. А так как рассказ будет опубликован через несколько месяцев после «В ожидании смерти», Лайза заглянула вперед и сделала Риган кормящей матерью новорожденного ребенка, пол которого остался неизвестным. И последнее. Лайзе понравилось то, как Джон закончил рассказ. Он также обеспечил ее несколькими отличными идеями для продолжения серии о Риган-Песколе. А теперь пришло время узнать, кто заслуживает смерти.